может ли слово быть без корней? Не приходилось ли вам задумываться о том, почему нам так больно, именно больно, смотреть на избитое, обезображенное лицо другого человека? Несколько лет назад, оказавшись во время паломнической поездки в Никольском женском монастыре города Арзамас, С болью в сердце припал к иконе Пресвятой Богородицы, над которой глумились в бесовском опьянении безбожники, изрубив топором изображение глаз п р е ч и с т о й Но свершилось божье чудо, и над шрамами заново проявились очи присно девы, как вечное напоминание всем нам о том, что святыня поругаема не бывает. А разве человек... не святыня? И разве допустимо для нас, православных, называть несчастных, обездоленных людей, несущих на себе пусть замутненный, но отпечаток Бога, постыдной аббревиатурой «бомж», позабыв, что подобных людей на Руси всегда называли «бродягами», «бедолагами», «горемыками», «бездомными», «босиками», что помимо простой человечности самого слова, очень точно отражало их состояние. Не будем, следуя заветам мудрых предков, зарекаться ни от сумы, ни от тюрьмы. Вспомним, однако, что все эти уродливые наросты на нашем языке — бомж, зэк, комбет, наркомпрос, наркомпром, СССР и им подобное — появились сразу же после воцарения безбожной власти. А потому, напоенные христианской поэтикой, Сестра милосердия и брат милосердия преобразились в медсестру и медбрата. Смешно сказать, но этой печальной участи не избегло даже с л о в а жалование, превратившись в зарплату. Хоть и не худшее из всех н о в о я з о в с к и х слов, но насколько оно неуклюже по сравнению с его благородным предшественником. И всё это случилось не спроста. Искажение языка Это одно из позорных свидетельств отпадения русского человека от Бога. И тогда человек попросту перестал рассматриваться власть придержащими как творение Божие, как его образ. Только так могло появиться и позорющее человеческий образ слова «рыло», столь печально укоренившееся среди так называемого «простого народа». Вот и запасаются теперь спиртным и снедью в расчете не на человека – Она, прости господи, рыла. «Почти по Гоголю».